Глава шестнадцатая Следующие два дня мы ехали без перерыва на отдых и сон. Останавливаться в маленьких деревушках, попадавшихся на дороге, хозяйка не желала. Обедать и ужинать пришлось прямо в карете. Дона Салан хотела как можно скорее попасть в столицу. Ее дочь с каждым часом становилась все беспокойнее. Она то капризничала, отказываясь от мягкого хлеба и жареного мяса, то плакала, то начинала повторять. «Мама, у нас получится, правда? Я стану прежней?» Дона Салан наклонялась к ней, вытирая слезы кружевным платком. «Да, дорогая, конечно, станешь». Лирма успокаивалась ненадолго, а затем снова спрашивала. «Я понравлюсь принцу? Он женится на мне?» Конечно, любовь моя, с коротким вздохом отвечала мать. Иногда Лирма сидела, забившись в угол кареты и не сводя с меня неприязненного взгляда. Она излилась на меня и завидовала. Девушка не понимала, что красивая внешность не гарантирует счастья. Если ее кожа снова станет нежной и гладкой, как лепесток розы, это не значит, что все мечты исполнятся. Во дворец приехали красавицы со всего Луссора. Принц может и не заметить Лирму. Я очень устала за эти дни, поэтому обрадовалась, когда карета въехала в небольшой городок на берегу реки, и Дона Салан приказала остановиться. Выйдя из кареты, она отдала приказание слуге, и тот сразу исчез. «Это последний город перед Мерсеей». Как называли столицу. И Я попросила слугу снять нам небольшой домик. В этом городишке нет приличных гостиниц, а Лирме нужно отдохнуть. Я только кивнула. Мне было все равно, дом или постоялый двор. Хотелось только одного — упасть на кровать и забыться свинцовым сном до утра. Вскоре мы оказались во дворе маленького одноэтажного домика. Его стены были обвиты растением, похожим на хмель, только с крупными темно синими листьями. Под солнечными лучами поблескивала черепичная крыша. Из окон комнаты, куда я прошла вслед за хозяйкой и ее дочерью, открывался прекрасный вид на реку. «Нравится?» — вдруг спросила Дона Салан, заметив, что я любуюсь серебристой водной гладью, сверкающей под лучами солнца. «Да». Не стала отрицать я. Мне еще не приходилось видеть такого живописного уголка. Столица так же красива. По лицу Доны салан скользнула мимолетная тень. «По-разному», — уклончиво ответила она. «Мерсея мне иногда кажется сверкающим бриллиантом, а иногда серым булыжником». «Отдыхай, Арин». И я осталась одна. Мои мысли вертились вокруг столицы и того, что меня ждет. Не совершаю ли я ошибку? Вдруг маги принца способны отследить Аматеус на близком расстоянии. Тогда завтра при въезде в город карету остановят. Меня схватят люди принца и отберут кулон. Может, сбежать пока не поздно? Жаль, что я так и не узнала имя человека, которому нужно отдать кулон. «Как глупо!» «Потерять сознание благодаря Матеусу, встретиться с Элси и не узнать самого важного!» «А может, и не нужно возвращать кулон?» Мелькнула в голове противная мыслишка. «Это же артефакт, источник огромной силы. Глупо от него отказываться. Правда, Элси предупреждала, чтобы я не надевала на себя кулон. Почему? Чего она боялась?» Ты — хранительница Аматеуса, а не его хозяйка. Никогда, ни за что не надевай кулон, иначе... Что иначе? Я изменюсь? Умру? Или, наоборот, стану всемогущей? Смогу претендовать на власть в Луссоре? Элси страшилась именно этого? Слишком мало информации. К тому же я устала, глаза слепались и ужасно хотелось спать. Дойдя до кровати, я прямо в одежде упала на нее. Окружающий мир перестал для меня существовать. Очнулась от того, что кто-то мягко, но настойчиво тряс меня за плечо. Арин, проснись, Арин. Над кроватью склонилась Дона Салан. Что такое? Нам пора ехать? Женщина улыбнулась одними губами. Нет, просто ты не ужинала сегодня. Да и спать в одежде неудобно. Покушаешь, переоденешься и можешь отдыхать до утра. Надо же, какая забота! Я неохотно села в постели. Взглянула в окно. Непроглядная ночь, даже звезд не видно. Ужин на столе, Айрин. К моему удивлению, Дона Салан не ушла. Она сидела, сгорбившись на стуле и сложив руки на коленях. Тонкие пальцы чуть заметно подрагивали. Наверное, волнуется из-за дочери. Чем ближе конец путешествия, тем невыносимее становится Лирма. «С младшей Доной Салан все хорошо?» «А?» — не поняла женщина. «Да, не волнуйся. Я уложила Лирму спать. Завтра у нас сложный день. Скажи, Арин, ты любила когда-нибудь?» «Любила так сильно!» что была готова отдать все любимому человеку. И неважно, чем придется за это заплатить. — Странный вопрос, Дона Салан. — Значит, не любила, — вздохнула женщина. — Я так и думала. Я могла бы рассказать ей о своих увлечениях, об однокурсниках, которые ухаживали за мной о маленьком портрете незнакомого светловолосого парня, который до сих пор прятала в кармане платья. Разве я его не любила почти два долгих года? Но смогла бы пожертвовать ради него всем? Не знаю. Уже поздно, Дона Салан. С вашего позволения я пойду спать. Прервала я затянувшуюся паузу. Спасибо за то, что вы принесли мне ужин. Ты не выпила вина, Арин. Я взглянула на бокал, наполненный темно-красной жидкостью. Если здесь разбавляют вино так же, как на постоялом дворе Рувельта, то лучше его не пить. Я не хочу, Дона Салан. И все же попробуй, Арин. Торговец уверял меня, что вино замечательное. Такое же он поставляет в столицу. Вздохнув, я взяла бокал и поднесла его к губам. «Приятный запах. Вполне возможно, что Дону салон не обманули». Я почти отпила из бокала, как вдруг случайно посмотрела в сторону хозяйки. Лицо женщины было белым, как шарф, обвивавший ее шею. Глаза лихорадочно блестели. Она всем телом подалась вперед, кусая губы и не сводя с меня напряженного взгляда. «Что происходит?» Рука дрогнула, и я расплескала вино. «Простите, Дона Салан, я не люблю спиртное». «Очень жаль», — прошептала женщина, поднимаясь. «Если бы ты выпила вино, то погрузилась в забытье до утра и ничего не почувствовала». «Что?» Я не понимала, что происходит, но инстинкты оказались сильнее разума. Толкнув стол в сторону Салан, я бросилась к двери. Только для того, чтобы ударить кулаком по тяжелой створке. Дверь оказалась закрытой. Прижавшись к ней спиной, я наблюдала, как Дона Салан медленно подходит ко мне. Высокая, в черном, не спадающем до пола платье, с бледным лицом и горящими глазами, она напоминала злую ведьму. — Не трогайте меня! Моя рука, протянутая к Салан, бессильно повисла в воздухе скованное беззвучным заклинанием тело, перестало мне повиноваться. «Тише!» — женщина, взяв меня за руку, подвела к стулу и усадила на него. Затем ее холодные ладони коснулись висков, и мою голову пронзила боль. «Я правда не хотела так поступать», — извиняющимся тоном произнесла салам. «Но у меня нет выбора. Я просто хочу спасти свою дочь». Ее голос упал до шепота. Я не разбирала половину слов, но то, что это какое-то заклятие, догадалась. Меня хватила странная апатия. Было все равно, что делает салан, вплоть до того момента, когда кожу противно защипала. Боль усиливалась с каждой секундой. Мне казалось, что лица коснулись раскаленной кочергой. Открыв рот, я беззвучно закричала. «Напрасно ты отказалась от вина», — с досадой произнесла женщина. «Ты бы спокойно уснула и не почувствовала боли». Голос Салан становился все тише, внезапно перед глазами мелькнула алая вспышка, и я потеряла сознание. Не знаю, сколько прошло времени, я очнулась, лежа на кровати. Под голову кто-то заботливо положил подушку Ноги укрыты мягким одеялом. Разлепив ресницы, я увидела над собой низкий потолок. В памяти всплыл прошлый день. Приезд в городок, снятый Донной Саландом, красное вино в бокале. И женщина в черном, которая медленно и неотвратимо приближалась ко мне. «Что она со мной сделала?» Резким движением, отбросив одеяло в сторону, я попыталась встать. Не нужно так торопиться, раздался тихий голос. Тебе лучше отдохнуть, Арин. Повила ароматом цветочных духов Дона Салан, с привычной улыбкой на тонких губах склонилась над моей постелью. Мы с дочерью сейчас уезжаем. Тебя с собой не берем. Сама знаешь почему. Но нуждаться ты не будешь. Этот дом я купила для тебя. Живи, сколько хочешь. И вот еще. Туго набитый мешочек зазвенел, упав на стол. Мне не нужны ваши деньги. С трудом шевеля губами, прошептала я. Не глупи, Арин. Тебе потребуется золото, чтобы прожить. Она запнулась. Столько, сколько получится. Прощения просить не буду. Все равно такое не прощают. Половицы скрипнули под ее ногами. Донна Салан собиралась уходить. Что вы со мной сделали? Не сдержалась я. Зачем? Женщина взялась за ручку двери. Видишь ли, Арин, то проклятие, которое уничтожило красоту моей дочери, его очень трудно снять. Зато можно перенести на другого человека, забрать чужую жизненную силу. Единственное условие — жертва должна быть того же пола, а также молодая и красивая. Я потрясенно молчала. Если Делия перевела проклятие на меня, значит, я сейчас выгляжу как Лирма Салан? Лучше бы она меня убила. «Я очень любила своего мужа», — продолжила женщина. «Но он умер. Лирма — это все, что у меня осталось. Я не могла допустить, чтобы моя девочка страдала всю жизнь». «И решили отыграться на невинном человеке?» «Так получилось», — без особого сожаления произнесла Салан. «Тебе не повезло. Я долго искала подходящую девушку». Молодую, красивую, бедную и сироту в придачу. Когда там на постоялом дворе ты довела мою дочь до слез, увидев ее без Вали, я поняла, что поиски закончены. Вы заплатите за это. Знаю, равнодушно ответила Салам. Меня настигнет магический откат, но это не важно. Главное, Лирма снова красавица. Она с легкостью пройдет отбор, я еще увижу на голове моей девочки золотую корону. С этими словами Делия захлопнула дверь. Спустя минуту со двора послышались крики и ржание лошадей. Дона Салан вместе с дочерью уезжали в столицу. Почему я не бросилась за ней следом, не стала кричать, звать на помощь, обвинять женщину в темном колдовстве? У меня просто не было сил. Держась рукой за спинку кровати, я поднялась, а затем медленно, шаркая ногами, добралась до окна. Во дворе было пусто, только в воздухе велась пыль, поднятая лошадьми, да на земле остался след от колес.